«Ох, Марка, Марка», — прошипел он в ответ, — «что ты понимаешь? Никогда тебе не стать художником. Занимайся лучше овсом для лошадей и капустой для супа. Это для тебя в самый раз. Не зря Леонардо поручил тебе вести хозяйство. А что есть добро и что есть зло, того тебе никогда не понять. То не по твоему разуму. И кому я душу заложил? И кто на этой картине изображен?» О том ты никогда не узнаешь. А если хочешь выдать меня отцу Доминику, так не держу, вольному воля. И страшно так улыбнулся, как будто смертью мне пригрозил. И понял я, что ничего не расскажу отцу Доминику, хоть и добр он и умеет выслушать, так что сразу легче становится на душе, потому что не захочу больше вспоминать ту картину» и не захочу видеть ее, и не захочу ни с кем о ней говорить. А только потом, под вечер, когда я все дела переделал и конюшню проведал, и теплицу учителя, только тогда вспомнил я, откуда у Чезара такие страшные мысли могли появиться. Жила в Милане неподалеку от нас одна знатная Донна, не буду даже имя ее поминать, не хочу будить зло к ночи. Жила она вместе со своим родственником, почтенным старцем, и нередко к нам приходила, то с одним, то с другим делом. Хотела учителю портрет свой заказать, да он не взялся, не в духе был. Хотя была эта Донна Надива хороша собой. В отсутствии учителя не раз виделась Донна с его учениками, перекидывалась парой слов и смеялась их шуткам, словно звенела серебряным колокольчиком. Чаще других говорила эта Донна с Джованни нашим «Бальтрофио» и рассказывала ему всякие чудеса и небылицы про страны Востока, где она побывала, и про людей тамошних, и про зверей диковиных и про дворцы восточных владык, по сравнению с которыми дворец нашего герцога все равно что хижина простолюдина. А потом кто-то донес отцу минику что донната ведьма и еретичка, и летает по ночам на шабаш, где совокупляется с дьяволом и отец Доминик призвал ее на суд, и суд признал ее виновной и отправил на костер. Ибо отец Доминик добр и всем сердцем грешников жалеет и не хочет допустить, чтобы горели они в огне вечном. Лучше краткая мука на костре, чем бесконечное страдание в адском пламени. И перед казнью тадонна смеялась и говорила, что все правда и что дьявол много лучше всех мужчин, и старика, родственника ее, Тоже сожгли, потому что оказался он колдуном и чернокнижником. Так вот, Бальт Трофио мне после той казни шепотом рассказывал, что, может, тадонна и не ведьма, но уж точно еретичка, потому что на Востоке спозналась она с афитами, которых иначе зовут змеепоклонниками, и поклонялась тайно в доме у себя змею с двумя головами а богатство ее от этого змея проистекало, потому что змей тот всем, кто ему поклоняется, отворяет тайны богатства и вручает ключи от неисчерпаемой сокровищницы. И я тогда посоветовал Джованни всё про то помалкивать и Донну даже не вспоминать, поскольку костры отца Доминика горят жарко. И видно по всему, что Джованни про то забыл, А вот Чезаре да Сесто очень даже помнит. И то чудовище, что он на греховной своей картине изобразил, это и есть тот змей с двумя головами, коему поклоняются те восточные еретики. Старыгин отложил дневник и уставился прямо перед собой невидящими глазами. Джованни Бальтрофио, Чезаре да Сесто. Несомненно, речь идет об учениках Леонардо да Винчи, Был там и некий Марко, от лица которого пишутся записки. Некоторые искусствоведы высказывают мнение, что именно «Бальтрофио» писал одеждой Мадонны Литта. Дескать, не слишком прописаны складки и все такое. У Старыгина было свое мнение на этот счет. Возможно, таков был замысел самого Леонардо. Четко прописать лица, уловить малейшую черточку, малейшее изменение выражений, легкую материнскую улыбку — и переменчивый взгляд младенца. Он добился своей цели, потому что люди, любующиеся картиной, обращают внимание только на лица. Правда ли то, что он сейчас прочел? Возможно ли, чтобы Чезаре да Сесто сумел написать картину, где вместо младенца на руках у Мадонны покоится уродливый монстр? Но ведь Старыгин видел эту картину собственными глазами. Держал ее в руках и исследовал ее с помощью специальной аппаратуры. Он сам говорил тогда Маше, что и состояние холста и краски говорят о том, что картина написана примерно в то же время, что и Мадонна Лита. Но зачем, зачем все это нужно? Старыгин почувствовал, что еще немного, и он рехнется от таких мыслей. Не лучше ли сосредоточиться на одной, самой простой, он приехал в Рим с целью отыскать похищенную картину. Как выяснилось, его кто-то заманил в Рим, чтобы он привез за собой Машу. Маша и картина Леонардо да Винчи связаны. Стало быть, если он найдет Машу, то найдет и картину. Тут же возникла непрошенная мысль, что если бы пришлось выбирать, кого спасти, Машу или картину, он выбрал бы девушку, причем ни секунды бы не сомневался. Мысль эта так его поразила, что он постарался отогнать ее, как несвоевременную. Дальше в дневнике шли отрывочные записи, трудно поддающиеся расшифровке. Вот попалось слово, которое он быстро разгадал — «Исида». Старыгин взял себя в руки и заставил внимательно вглядеться в пожелтевшие страницы дневника и сравнивать их с глиняными табличками. Профессор писал наспех «Заметки для себя». На первый взгляд в них не было никакой системы. Богиня Исида в греко-римском мире ее называют «та, у которой тысяча лиц». Храмы Исиды были во многих греческих и римских городах, в том числе в Помпеях, в Риме. Во многих средневековых соборах статуэтки Исиды сохраняются как священные реликвии. В Каире древние рельефы с изображением Исиды есть в Государственном египетском музее, в Гизе, а также в древнем святилище Абд-Аль-Касим. Старыгин закрыл дневник и снова обхватил тяжелую голову руками. Азраил со своими подручными ушел, он торопился отнести ключ повелителю. Значит, очень скоро у них произойдет церемония. Наверное, Азраил сейчас усиленно ищет Машу и не успокоится, пока не найдет. Старыгин стряхнул головой, отгоняя тяжести и боль. В голове забрежила парадоксальная мысль. Азраил наблюдал за ними здесь, в Гизе. Еще в Риме злоумышленники поняли каким-то образом, что у Маши есть дневник ее деда, который содержит нужные сведения. Они наняли воришку, чтобы выкрасть дневник. Вряд ли он помог бы им, потому что только он, Старыгин, может расшифровать дневник. После того, как они с Машей очень удачно вернули дневник обратно, злодеи выбрали более простой путь — наблюдение. Они с Машей разгадали загадку и поднесли Азраилу ключ, можно сказать, на блюдечке с голубой каемочкой. Теперь Старыгин решил действовать так же. Если они привели Азраила к ключу, то Азраил приведет его к Маше. «Совершенно очевидно, что церемония будет проводиться там, где есть изображение сиды кормящей груди своего сына Хора. Не в музей же они пойдут. И не здесь, потому что полиция охраняет пирамиды. Значит...» Старыгин выглянул из шатра и поманил пожилого араба. «Мне нужно в Каир, срочно. Здесь можно достать такси». «Мой племянник отвезет вас куда угодно» с готовностью ответил араб и исчез. Старыгин огляделся. Площадь была пустынной. По темному куполу ночного неба оплывала луна, и огромные глыбы известняка оказались в ее неверном свете еще больше. Поток лунного света стекал по стенам пирамид, сглаживая края каменных блоков. На юго-востоке за расплывчатыми силуэтами сфинксов просвечивали посеребренные луной вершины песчаных холмов и черные тени от них. Старыгин вздохнул. Лицо овевал ветерок. В стороне виднелась зарева ночных огней над Каиром. Длинная цепочка огней сверкала по набережной Нила, как драгоценное ожерелье. Послышался шум и треск. К палатке подъехал автомобиль, такой старый ржавый, что жуть брала. Редван громко чихнул и остановился. — Куда ехать? — спросил толстый усатый араб, выглянув в окно. Старыгин замешкался с опаской, поглядывая на допотопный автомобиль. «Не беспокойтесь», — обнадежил раб «Доставлю, куда скажете». «К мечети Абд-Аль-Касим», — негромко сказал Старыгин. раб молча кивнул. Старыгин влез в машину, и она понеслась через пески к городу. Маша шла, вернее, почти бежала, отталкиваемая жесткими руками. Идти было тяжело. Один раз она едва не упала, споткнувшись на каменной ступеньке, но ее тут же подхватили и поддержали те же жесткие руки. Когда прошел первый шок, Маша попыталась оглядеться, но вокруг темнели стены узкого подземного коридора, определить направление движения, уж тем более запомнить дорогу, не было никакой возможности. Куда ее ведут, — думала Маша на бегу, — кто эти люди, которые с боем отбили ее у тех, которыми руководил Азраил? Можно ли ей радоваться избавлению, или же в пустыне среди диких бедуинов ее ожидает еще более жестокая участь? Зачем она нужна этим детям пустыни? Судя по тому, как они решительно дрались с людьми Азраила, Маша представляет для них большую ценность. Она все-таки упала, не удержавшись на скользком полу и больно ударилась коленкой. Старший из бедуинов что-то осердито сказал тому молодому, который не успел в этот раз ее поддержать. «Он говорит, что если ты устала, то мы и понесем тебя», на ломаном английском сказал Маша-бедуин. «Не нужно». Маша хотела спросить, долго ли еще продляться ее мучения, но решила не унижаться. Она гордо вскинула голову, и постаралась идти быстрее, несмотря на боль в колене. Они долго петляли извилистыми коридорами, потом оказались в подземном зале, откуда вело несколько одинаковых ходов. Насколько Маша могла разглядеть, в неверном свете факелов зал был огромным. Предводитель бедуинов, нисколько не колеблясь, свернул в нужный коридор. — Теперь недолго, — шепнул Маша ее провожатой. Она сделала вид, что не слышала. Однако скуры вправду потянуло свежим воздухом, и все прибавили шагу. Они вышли из подземелья. Местность вокруг была пустынной. Уже наступила ночь, и над ними в полной тишине висели крупные яркие звезды. Предводитель отряда сложил руки рупором и издал странный хохочущий звук. Видимо, он подражал лаю шакала или какого-то другого зверя пустыни. Издалека донесся такой же лай — и через минуту из темноты появились несколько бедуинов, ведя в поводу верблюдов. Предводитель что-то сказал на своем гортанном языке. К Маше подвели одного из верблюдов, смуглый погонщик выкрикнул короткое повелительное слово, и верблюд послушно лег на землю. Даже в темноте было видно, что он белоснежный. Медленно двигая стороны в сторону мягкими губами, верблюд посмотрел на девушку. Кажется, в его больших глазах промелькнуло сочувствие. Маша подумала, что наступил последний момент, когда можно попытаться убежать. Если бедуин увезут ее в пустыню, такой возможности больше не представится. Однако она вспомнила о людях Азраила, и ее охватила странная апатия. Ей сделалось вдруг совершенно безразлично, что произойдет в будущем. Бедуины помогли Маше устроиться в высоком удобном сегле, верблюд поднялся и плавно двинулся в темноту. Небольшой караван шел дальше и дальше. Верблюды постепенно увеличили скорость, и теперь они бежали по ночной пустыне длинной растянутой цепочкой. Маша слегка покачивалась в седле, как в весельной лодке. Она поняла, почему верблюды называют кораблем пустыни. Эта неторопливая раскачка, вместе с накопившейся за бесконечный день усталостью, постепенно усыпляла ее. Внезапно она вздрогнула, и отогнала дрему, подумав, что ждет ее впереди. Прямо по курсу из темноты выступили приближающиеся горные отроги, еще более темные, чем ночная тьма. Верблюды постепенно замедлили шаг и вскоре остановились. Предводитель отряда что-то прокричал повелительным голосом. К Маше подошел погонщик, ее верблюд плавно опустился, и девушка скользнула на землю. Дальше следовало пробираться узкой тропинкой среди скал, и верблюды стали бесполезны. Тропинка постепенно поднималась вверх. Рядом с Машей шел прежний молодой бедуин, поддерживая ее на особенно крутых и обрывистых участках пути. Маша чувствовала, что силы постепенно покидают ее. Слишком много случилось за последние сутки. Прошлую ночь они со Старыгином провели на катере, который вез их из Италии, к побережью Африки, не выспались, и с утра она толком ничего не ела. Внезапно голова закружилась, и бедуин обхватил ее за плечи. «Долго еще идти?» — спросила его Маша, чувствуя, что ее силы уже на исходе. «Недолго», — отозвался тот, — «скоро вы увидите святого старца». Маша не стала задавать лишних вопросов, решив, что все само разъяснится. Тропинка забирала все круче и круче в горы, идти становилось труднее, но к Маше пришло второе дыхание. Она не жаловалась и старалась не отставать от своих спутников. В темноте было трудно находить место, куда можно поставить ногу, и если б не молодой бедуин, Маша давно уже сорвалась бы в пропасть. Наконец, тропка проскользнула, как змея между двумя скалами, и закончилась на ровной площадке перед входом в пещеру. Отряд остановился. Предводитель вышел вперед и что-то громко крикнул. Маша обратила внимание на то, как изменилась его интонация. Если прежде голос вожака звучал повелительно и сурово, теперь он был почтительным и даже немного робким, что казалось совершенно неожиданным для воина пустыни. Из пещеры донесся короткий ответ, и через минуту оттуда появились двое рослых бедуинов с носилками. На носилках восседал очень худой, Высушенный солнцем пустыни старик в черной рубахе и такой же челме. На глазах старца была плотная повязка. Бедуины упали на колени и затихли. Носилки старца поставили на землю, он поднял правую руку и сделал благословляющий жест. Машины спутники поднялись с колен и молча застыли, словно чего-то ожидая. Старец что-то негромко произнес, и молодой бедуин перевел Маши. Он просит, чтобы вы подошли. Маша приблизилась к старику и остановилась в нескольких шагах перед ним. Он снова что-то проговорил, и один из его телохранителей снял повязку с его глаз. Маша увидела два мутных, лишенных зрачков пятна и невольно попятилась. Старец протянул к ней руки и заговорил. «Святой старец говорит, что он счастлив». В полголоса приводил Маше ее молодой спутник. «Он счастлив, что дожил до дня, когда увидел тебя, госпожа. Хотя его глаза уже давно ничего не видят, однако они увидели исходящий от тебя свет. Это свет твоей царственной крови и свет твоей судьбы». Старик троекратно склонил голову и снова заговорил. Переводчик продолжил. «Святой старец говорит, что ему выпала счастливая судьба» самая счастливая среди всех его предшественников. Он уже второй раз видит своими незрячими глазами свет царственной крови. Не так давно здесь уже побывал человек с такой же кровью, как у тебя, госпожа. Это был потомок святых королей, отец твоего отца. — Не так давно? — удивленно переспросила девушка. — Мой дед умер двадцать лет назад. — Что такое для него двадцать лет, — — проговорил переводчик. — Это много для тебя, госпожа. Прости мою дерзость. Для меня двадцать лет — это вся жизнь, но святому старцу гораздо больше ста. И время утратило для него свой быстрый ход. Но не перебивай его, госпожа. Старик снова заговорил. Тысячу лет назад наши предки пришли на эту землю под знаменем святого короля, того, от кого ведешь ты свой род когда наша одежда была украшена крестом. — Так вы потомки крестоносцев? — удивленно воскликнула девушка. — Да, это так, — подтвердил переводчик. — Когда-то нас называли крестоносцами, но тысячу лет назад твой предок, госпожа, оставил нас здесь и повелел охранять найденный им ключ. С тех пор мы именуем себя стражами, стражами ключа. Сменялись хозяева этой земли, проходили... Войска разных племен, но мы свято хранили ключ. Святой старец — двадцатый великий страж, и только ему выпало счастье дважды встретить людей царственной крови. Это значит, что наша миссия скоро закончится. Старец снова трижды склонился и заговорил громче. «Ты рождена в особенный день. Звезды так сияли над твоей колыбелью, что даже здесь, в этой пустыне, виден был их свет». Тебе суждено, госпожа, предотвратить великое зло. Твоему родичу передали малый ключ, который должен был беречь его как талисман, но вскоре после этого он погиб. — Наверное, потому, что отдал талисман мне, — проговорила Маша и протянула старику Пентагон до Декаэдр. — Вот он. Старец бережно коснулся талисмана руками, поднес его к губам и вернул Маше. «Это по праву твое», — перевел его слова молодой бедуин. «Но это не все. Сегодня старец отдаст тебе и великий ключ, тем самым закончив свое служение». «Но какой же ключ мы нашли в подземелье? Какой ключ захватили люди Азраила?» «Это святыня чуждой нам веры». Печать египетской богини. Твои преследователи пошли по ложному пути. Старик замолчал, закрыл свое незрячее лицо ладонями, как будто его слепил какой-то невидимый свет и снова заговорил. Тысячу лет назад, когда крестоносцы пришли в святую землю и завоевали для твоего предка священный Иерусалимский престол, они захватили двух пленников. Из числа ученых сарацин — от которых узнали, что в землях Востока с глубокой древности существует тайное общество, члены которого поклоняются темным силам. Во главе общества стоит неизвестный повелитель, а на их щите изображено чудовище, именуемое Амфиреус. Маша вспомнила монстра на руках Мадонны, вспомнила его равнодушный, безжалостный взгляд и невольно вздрогнула. Это чудовище действительно воплощало древнее зло. «Раз в десять лет, — продолжал старец, — раз в десять лет проводят члены этого общества свои ритуалы, черпая силы из темного источника и приближая темное царство на земле. Раз от раза крепнет их сила, и скоро, когда звезды займут благоприятное положение, победа зла станет необратимой. Твой предок, священный король, — разгромил святилище амфиреев и захватил ключ, без которого их ритуалы не имели смысла. Своей священной кровью заклял он темное святилище и приказал нашим предкам хранить этот ключ, что бы ни случилось на этой земле и сколько бы лет ни прошло над нею. Старик снова замолк. Наступила глухая тишина, нарушаемая только неясными шорохами далекой пустыни до да шелестом ночного ветра, запутавшегося в колючем кустарнике. Все происходящее казалось Маше немыслимым, невозможным. Она ли, современная девушка, практичная и насмешливая, как все журналисты, стоит сейчас перед безумным слепым стариком и выслушивает средневековый бред? Может быть, все это ей только снится?» и она проснется в своей квартире в Петербурге и поспешит на работу, с удивлением вспоминая удивительный сон. А что, если наоборот, вся ее прежняя жизнь — только сон, а в действительности существует только древняя пустыня и эти смуглые войны, стоящие на защите света и жизни? «Прошло пятьсот лет», — неожиданно снова заговорил старик, нарушив молчание пустыни — Мы бережно хранили ключ, и казалось, что силы добра и зла находятся в равновесии. Но положение звезд изменилось, и жернова судьбы снова пришли во вращение. Далеко отсюда, на севере, в Италии, родился живописец и мудрец, который проник в древние тайны амфиреев и решил покончить с их могуществом раз и навсегда. Он создал изображение древней матери, той, у кого тысячи лиц, вложив в это изображение семь священных чисел. Созданный им образ обладал огромным могуществом и должен был лишить силы все темные ритуалы. «Леонардо да Винчи!» — мысленно ахнула Маша. «Однако нарушение равновесия никогда не бывает во благо. Один из учеников живописца, завистливый, злобный, посвященный в учении Амфиреев, похитил краски учителя и создал вторую картину. В этом ложном образе достиг он торжества зла, поместив в самом центре, на руках у древней матери свое священное чудовище — Амфиреуса. Питаясь молоком той, у которой тысячи лиц, Амфиреус начал снова набирать силы. Но для решительной победы его почитателям необходимо соединить три начала — Ключ, который охраняем мы, священную царскую кровь, которая течет в жилах потомков нашего властелина, и образ, созданный великим живописцем и содержащий в себе священные числа. В греховном ритуале они должны снять наложенное святым королем заклятие и выпустить на свободу древнее зло. Прошло еще 500 лет, и звезды снова встали в прежнее положение. — Чего же вы хотите от меня? — прервала Маша речь слепого старца. — Для чего вы привели меня сюда? — Для того, чтобы завершить свое служение и отдать тебе великий ключ. — Что я буду с ним делать? Вы берегли его тысячу лет, и для вас это стало привычной задачей. Я же далека от ваших сражений. — Ошибаешься, госпожа, ты в самой гуще битвы. Ты несешь в себе священную кровь, и ты же рождена под знаком числа света. Мне было видение, открывшее твою великую роль. Тебе суждено поставить последнюю точку в древней битве». Старик обернулся к одному из своих телохранителей и громко хлопнул в ладоши. Тот почтительно склонился и скрылся в пещере. Через минуту он вышел оттуда, бережно держа на вытянутых руках небольшой ларец из черного дерева, инкрустированного золотом. На крышке ларца было изображение матери с младенцем на руках. Бедуин склонился перед стариком и поставил ларец на землю перед ним. Старец поднял руку и что-то повелительно произнес. Все его соплеменники упали на колени и закрыли ладонями глаза. Только молодой переводчик подполз на коленях еще ближе к девушке, чтобы переводить ей слова старика. «Никто, кроме тебя, госпожа, не может видеть содержимое этого ларца», значительно произнес старец. Он осторожно поднял черную крышку и вынул из ящичка странное тускло-блестящее кольцо из незнакомого металла. «Дай мне твой талисман» приказал хранитель ключа. Маша протянула ему «Пентагон до Декаэдр». Старик вложил легкий шарик в середину кольца, и со странным звуком два эти предмета соединились, слились в одно целое. На ладони старца лежало что-то напоминающее планету Сатурн, шар, окруженный плоским блестящим кольцом. Причем маша показалось, что кольцо это быстро вращается. «Прими, госпожа, великий ключ вместе со своей судьбой», — проговорил старик гулким и удивительно молодым голосом. «Моя миссия на этом закончена». Маша испуганно попятилась, но потом взяла себя в руки, шагнула вперед и приняла из рук старца удивительный предмет. Ключ показался ей одновременно горячим и ледяным. Неожиданно наступила невероятная, оглушающая тишина. Затих ветер, смолкли звуки пустыни. Маша подняла взгляд, оторвав его от удивительного ключа, и увидела старца. Хранитель сидел в прежней позе, но из его тщедушного тела словно ушла жизнь и сила. Руки безвольно упали на колени, и незрячие глаза закрылись. «Святой старец умер. Он удалился к своим великим предкам», громко воскликнул переводчик и повторил эти же слова на своем непонятном языке. Ночь огласилась горестными криками осиротевших соплеменников. Казалось, что потомки крестоносцев забыли о Машином присутствии. Они полностью отдались своему горю, нисколько не заботясь о том, какое впечатление могут произвести на постороннего человека. Маша присела в стороне под скалой на хапку ветвей и задумалась о том, что ей делать дальше, как поступить. Без помощи бедуинов она не смогла бы даже вернуться в Каир».